Розе он казался похожим на парнишку, сдающего экзамен, к которому совершенно не подготовился. «Я уже говорила вам это дважды», — сказала Джерд. «Это будет в последний раз», — тихо заметил Хейл. Джерд кинула на него быстрый взгляд. «Слово скаута?» Хейл улыбнулся, очень обаятельной улыбкой, и кивнул. «Слово скаута!»